Издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют Владимир Войнович Сказки Дедушки Володи Первая сказка о пароходе Здравствуйте, детки, большие и маленькие, молодые и старенькие. Мы начнем эту сказку сначала про волшебный один пароход, вместе с ним отойдем от причала, ну а там, куда Бог заведет. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве был некоторый пароход. Ветхий был пароходишка, ходил по малокаботажным маршрутам из порта А в порт Б и обратно. А пассажирами его были разные люди — помещики, капиталисты, папы, купцы военные, студенты, интеллигенция и простой люд, то есть рабочие и крестьяне. Эти в основном в трюме да на нижних палубах располагались. Рабочие были в основном голь перекатные а крестьяне еще ничего, плавали, всегда имея при себе мешки с провиантом. Ну... Плавали так из года в год, кто на базар, кто в церковь, кто на службу, кто по семейным делам, а кто на митинги и демонстрации. Плавали-плавали и доплавались до того, что однажды пароход был захвачен пиратами. Но не плохими пиратами, а хорошими, которые решили доставить пассажиров из порта А не в порт Б, а в страну Лимонию. Туда, где растут лимоны и текут молочные реки с кисельными берегами. Но поскольку пассажиров было слишком много, пароход старый, а путь не близкий, решили для начала кое-кого скинуть за борт для облегчения. Скинули помещиков, капиталистов, попов, купцов и военных. При этом всякие там часы, кресты, цепочки, бумажники — все это у них предварительно отобрали, чтобы плыть им было полегче. Скинули часть интеллигенции, а другую часть попутчиков оставили, потом, мол, скинем подальше. Команду пираты тоже сбросили за борт, своих людей всюду расставили. Ну, первонаперно кинулись, конечно, смотреть всякие там карты, лоцы и другие морские книги. Где там страна Лимония обозначена? Искали, искали, не нашли. Пиратский предводитель, теперь он стал капитаном. Говорит, эти лодцы и шмоцы нам вовсе не нужны. У нас есть капитальный труд знаменитого морского волшебника Каллы Марлы. По этому труду, который так и называется, капитал, мы и продолжим наш путь. Сожгли лодцы и шмоцы в топке, стали изучать капитал. А в капитале сказано, что страна Лимония находится сразу за горизонтом. Посмотрели. Горизонт недалеко находится. Теперь, когда корабль в результате скидывания части пассажиров за борт облегчился, доплыть до горизонта, расплюнуть. Поставили пароход носом к горизонту, поплыли дальше. Тут первые подводные рифы обнаружились. Стали думать, как быть, обходить рифы или переть прямо на них, авось обойдется. Капитан был человек умный и сказал так. Ведить рифы и идти на рифы — это ахи глупость и пустейшая фраза. Каждый маяк должен уметь лавировать. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока лавировали между рифами, капитан простудился и умер, уступив место на мостике своему помощнику. Тот, вставший на мостик, огляделся Заглянув в капитал, принял новое решение. — Ну что ж, — сказал он, покуривая трубку, — половировали немножко и хватит. Полный вперед. Ему говорят, как же полный вперед, когда рифы еще виднеются? — Ничего, — говорит, — как-нибудь. У нас теперь будет такая теория. Если хочешь пройти над рифами, требуется, чтобы пароход выше поднялся. Надо скинуть лишний балласт. Лишним балластом оказались мужики с мешками. Мужиков скинули, мешки оставили. Пароход еще более облегчился. Нашлись, однако, маловеры в самой пиратской команде. Мужиков, говорят, скинуть нужно, но первый капитан учил нас еще и лавировать. Хватаются за руль, и одни пытаются влево крутить, а другие, наоборот, вправо. Так они потом и были названы — левые уклонисты и правые. Капитан велел и тех, и других за борт скинуть акулам. Акулы их охотно пожрали. Им что левые, что правые — все на один вкус. — А теперь, — говорит капитан, — полный вперед. горизонт уже недалеко. Идет пароход, пыхтит кочегары уголь шуруют котлы кипят пароход идет полным ходом вот вот к горизонту приблизится а чтобы не скучно было плыть велел капитан остатком интеллигенции песни сочинить веселый те сочинили команда и пассажиры поют плывем мы правильным путем и нет пути исконнее. до горизонта доплывем а там уже Лимония. Плывут, плывут, а горизонт все впереди и совсем близко. Земля, покинутая, давно удалилась. Уже и сзади, и с боков ничего не видать, окромя горизонта. Уже некоторые люди стали забывать, что когда-то жили на суше. Уже бабушки внукам сказки стали сказывать, что далеко за задним горизонтом есть такая штука, как земля. Лимон, правда, там не растут, реки текут, не молочные, а люди как-то все же живут. Команде-то все равно, а она уголь шурует, пар держит. Среди пассажиров брожение намечается. Если, мол, за передним горизонтом никакой лимонии не видно, то не лучше ли поворотить назад к заднему горизонту? Там, хотя и не лимония, но все же какая-никакая земля. Пришлось и этих пассажиров скормить акулам. Так долго ли, коротко ли, а лет тридцать с лишним проплыли, когда вдруг помер второй капитан, хотя и считался бессмертным. Третий капитан оказался волонтаристом. Он сказал, раз горизонт у нас со всех сторон, будем плавать зигзагами и так или иначе до лимонии доберемся. Ему говорят, да куда же мы доберемся, если уже и припасы кончаются. Все, что у мужиков отобрано, доедаем. А ничего, говорит, кукурузу на палубе посадим, будем кушать мамалыгу. Взялись с песнями за работу. Песни пели примерно такие. Наши воды глубокие и дороги далеки, но идем мы все тем же путем, разведем кукурузу. Будем кушать от пуза, а в лимонию все же попадем. Насадили везде кукурузу. И на верхней палубе, и на нижней, и на носу, и на корме выросла кукуруза большая-пребольшая. Такая большая, что сквозь нее уже никакого и горизонта не видно. Правда, выросли одни стебли, но когда они молочно восковой спелости их тоже есть можно. Коровы, во всяком случае, их едят очень даже охотно. Но, поскольку на пароходе коров давно уже не было, пассажиры сами стали той кукурузой питаться. А напитавшись, устроили бунт. И самого капитана акулы скинули. Появился на мостике новый капитан. Брови широкие, взгляд орлиный, сам из себя. Красавец! Этот оказался не волюнтарист. Он кукурузу на палубе не сажал и зигзагов велел никаких больше не делать. И пар приказал немного сбросить, поскольку за горизонтом, ясно, уже ничего, окромя горизонта, не будет. Его спрашивают, когда же будет лимони? Он говорит, скоро будет. А давайте, не дожидаясь ее, начнем развлекаться. — А как, — спрашивают, — развлекаться? — А давайте будем праздники праздновать. — А какие, — спрашивают, — праздники? — А всякие, — говорит. — Годовщины нашего отплытия и мои неравнения А еще, — говорит, — давайте вы будете награждать меня разными орденами и хлопать в ладоши, а я буду плакать. Надо сказать, что этот капитан был изобретательный. Люди награждали его орденами, хлопали в ладоши, он плакал и все еще чего-то придумывал. А теперь, говорит, давайте вы будете называть меня не капитаном, а адмиралом. А теперь давайте я буду писать книги, а вы будете их изучать. И конспектировать. Давайте, говорят. Написал адмирал для начала первую книгу воспоминаний под названием ⁇ Как я учился плавать ⁇ Он написал, а команда и пассажиры стали изучать и конспектировать, про лимоне уже даже не думая. Уголь к тому времени, в общем-то, кончился. Котлы остыли. Команда и пассажиры никуда не плывут, изучают адмиральскую книгу, как я учился плавать. Книга оказалась гениальной и заслуживала всяческих наград. Ну, и награждали адмирала. Прочтут страничку — адмиралу медаль. Прочтут главу — орден. За всю книгу присвоили ему звание Героя Черного моря. И ему понравилось. Написал он второй том воспоминаний «Как я научился плавать». Потом дальше пошло «Как я стал капитаном», «Как я стал адмиралом». Взялись ему навешивать ордена и присваивать звание одно за другим. Стал он герой Белого моря, герой Красного моря, герой Балтийского моря и герой Четырех океанов. Потом... Решили ему присвоить звание «Классика мировой литературы» тоже с вручением специального ордена. И когда ему последний орден вручили, он вдруг, не выдержав всей навешенной на него тяжести, рухнул и так и остался заваленный орденами. После «Адмирала» другие люди взялись за управление кораблем. Ну, двое из них сразу померли, о них говорить нечего. Наконец появился на мостике человек уже из нового поколения, который не то что лимонии, а и обыкновенной земли не видал, потому что родился уже на корабле. Этот скромный оказался. Адмиралом меня, говорит, не зовите, я всего-навсего капитан, и орденов тоже не давайте, я их, покуда не заслужил, и вообще давайте, если уж не до лимонии, то хоть до чего-нибудь доплывем. Потому как забрались мы далеко, и если не выберемся, то в конце концов все потопнем. А не потопнем, то помрем с голоду или от жажды. Так что давайте опять разводить огонь и нагревать котлы. Угля, конечно, у нас уже почти нету, но можно подтапливать адмиральскими книжками. В общем, говорит, давайте отнесемся к нашему прошлому критически. Все капитаны у нас были дураки, А кроме первого, тот хотя бы умел лавировать. А нам лавировать уже никогда и негде никаких рифов нет, а есть сплошная глубина. И надо нам потихоньку плыть обратно. Его вот тут, конечно, стали спрашивать, куда же обратно и где это обратно находится, если вокруг один горизонт. А новый капитан говорит, надо нам вернуться к старому руководству, которое «Капитал» называется. Надо трогаться в путь и изучать капитал. Ну, тронулись и изучают. Но все без толку, потому что в капитале только один путь указан — вперед. Тем временем пароход, хотя и медленно, но куда-то плывет. А команда и пассажиры поют новую песню. «Мы все плывем, но все не там, где надо, по расчетам».